Громазека уселся на пол, ведь в доме Селезнёвых не найти стула, который бы выдержал такой вес. Селезнёв включил камеру, и белая стена комнаты превратилась в объёмный экран. Громазека прихлёбывал из бокала валерьянку и с интересом смотрел документальный фильм из жизни чудесного зверька. Ах, гудел он. Какая прелесть! Я такого не видал никогда. Тут он замолчал. Покажи-ка ещё раз, попросил он Селезнёва. Алиса насторожилась. На экране была та самая голубая кошка, покрытая перьями, которую предочил в рюкзаке торговец Рамат Громада. Дайка увеличения. Кошка заняла весь экран, и каждое пёрышко можно было разглядеть в деталях. Удивительно, да, произнёс Громазеко. Дома мне приходилось уже видеть такие перья. Но где? Подскажите мне, старику, в павшем у баразам Где я видел такие перья? На раскопках? спросила Алиса. На раскопках? Нет, не на раскопках. Вряд ли такие перья могли сохраниться в земле. Подсказывайте дальше, я жду. Так как никто подсказать не мог, громозяка думал сам. Чесал в затылке щупальцем, вздыхал перевалился сбоку на бок, потом вспомнил. В музее. Ну, конечно же, в музее. До Паталепутре есть музей. Там под стеклом висит плащ, шитый из таких перьев. И что там под ним написано? Что? спросила Алиса. Там написано: Плащ из голубых перьев украден космическими пиратами с неизвестной планеты. Вот именно, с неизвестной планеты. Украден, утащен. Какое безобразие! «Так и написано?» — удивился Селезнев. «Разумеется, так и написано. У меня изумительная память». Очень интересно. Ведь это значит, что плащ шили сами жители неизвестной планеты. Почему? спросил Громазека. А ты можешь себе представить, что космические пираты сядут к швейному комбайну и начнут трудиться? У них же руки как устроены? Чтобы бить, ломать, хватать и тащить, ответила Алиса. Но они могли заставить туземцев Заметил Громазека. Никогда бы не стали этого делать, вмешалась Алиса. Они ведь всегда спешат. Сначала они спешат наpast неожиданно на планету, потом спешат поскорее всё схватить и утащить к себе на корабль. А потом, конечно же, спешат удрать поскорее, пока не появился отважный комиссар Меладар из галактической полиции. Вот видишь, улыбнулся профессор Селезнёв. Устами нашего младенца глаголет истина. Алиса не обиделась на папу за эти слова, потому что знала, он шутит. Но робот Поля не выдержал такого оскорбления. "Должен вам всем заметить", произнёс он, "что Алиса давно уже не младенец, а девушка, которая успешно посещает школу и почти не имеет троек". Анна не худшая, хотя и не лучшая ученица. Тут не выдержал громозека. Ему всегда кажется, что Алисочку кто-то хочет обидеть. Прекратить! взревел он. Алиса лучшая ученица Москвы и, божет быть, всей вашей планеты. И если кто-то думает иначе, Я вызываю его на справедливый бой до первой смерти. Я готов, закричал Роберт Поля. Погодите, вы сами как дети, остановил спорщиков профессор Селезнёв. Давайте говорить о деле. Например, я думаю, что жители неизвестной планеты, где водились пернатые голубые кошки, были ещё недавно совсем дикими. Это ещё почему? спросил громозека, потому что только дикие люди могут убить 100 редких зверюшек, чтобы сделать одно красивое пальто. А это не пальто даже, сказала Алиса. Оно же не греет. Наверное, в таких плащах ходили жрицы. Ах, не надо произносить такие грубые слова, заявил домработник. Не жрицы, а кушацы. Вообще-то Поля, образованный робот, он много читал, часами просиживает в космонете, но некоторых слов не знает. Вот он и подумал, что жрец это не старинный священник, а всего-навсего человек, который много ест, то есть жрёт. А так как слово жрать невежливое и грубое, то Поля и придумал, как заменить его вежливым словом. Все засмеялись, а робот понял, Что-то просто волосился, обиделся и вообще ушёл из комнаты.